Глава 20 «Но ей можно напиться» На заднем сиденье москвича воняло, отработка, неповторимый запах насиженных сидений, покачивание двигающегося транспорта, смрад от дерюги, которой меня накрыли, и усугублялось все порывами пронзительно свежего воздуха от бушующего вокруг дождя. Все это я бы вытерпел без особых проблем, но вот нервную болтовню Никиты Изотова, с которого моментом слетел флер бывалого профессионала, как только запахло жареным, вот эту болтовню я уже не мог выносить. Только куда вот от него денешься? Драпал Никита Павлович, драпал. бросил москвичей как приманку, он из кожи вон лез, чтобы вывести меня из Стакомска. И нервничал. Не подходило его умение спонтанной массовой телепортации для быстрого выхода за пределы города. Слишком короткий радиус прыжка. А территории вокруг внешних городских стен мало того, что мониторятся, так еще и зона действия ограничителей не даст этому спокойно удрать. Так что ему подходил только один из легальных маршрутов. Я, правда, не видел ни единой возможности, как во время такого «Шухера» Можно выскочить по одной из трех магистралей, ведущих из города. Причем одна из них китайская. Но Изотов-старший был настроен оптимистично. «Ничего, Витек!» — бодрился он, доводя меня до ментальных рвотных спазмов. «Мы еще повоюем за твое светлое будущее. Прорвемся, не переживай». «Ус, сука!» Он меня бесил невыносимо, причем я был обездвижен и сбит полон отчаяния и чувство беспомощности. Но все равно, будь у меня выбор удрать или вцепиться этому плешивому козлу в глотку, я бы выбрал второе. Не только из-за того, что Никита Изотов чем-то жутко напоминал мне меня, как в изломанном кривом зеркале, но и из-за понимания, что враждебный телепортатор – это не то, с чем можно жить спокойно». Если нормальные террористы ходят в Стакомск один раз, откидывая коньки в процессе, то такие кадры опытным путем в течение следующих шести часов выяснилось, что парализующая способность моего дяди действует около полутора-двух часов. Потом требуется ее обновлять. Также я узнал, что он запросто может менять ее параметры, даже когда уже применил. Во всяком случае, этот гад, остановив машину в одном из закоулков города и выволочив меня наружу, вполне профессионально расстегнул джинсы, а потом буквально вынудил меня отлить. В таком же скупом профессиональном темпе он залил уже внутрь моего беспомощного тела пол бутылки газировки, а затем запихал обратно, сопровождая это все действо комментариями о том, Что беречь родню – это святое, а то всякое раньше по молодости бывало. То мочевой пузырь жертвы порвется, то он забудет разрешить ей моргание, изглатывание. Один раз, ведь, ты не поверишь. После этой короткой истории мне очень хотелось сблевать, но не смог. А затем по истечению этих самых шести часов что-то произошло. «Из-под вонючей рогожи, которой меня накрыли на заднем сидении, я не видел никаких деталей, только услышал хлопок двери со стороны водителя после остановки. Несколько негромких и дополнительно приглушенных корпусом и тряпками выкриков, щелчков, и спустя пару минут с меня содрали вонючую маскировку, тут же начинаем материться простым человеческим советским голосом удивленного милиционера». Последнее тоже выяснилось достаточно просто, так как товарищи стали шатать туда-сюда мое застывшее в одной позе тело. Оно было не одно, а в компании еще двух служителей закона, над которыми вовсю ругались. Правда, уже потише. Их слегка успокоило наличие меня, находящегося в таком же состоянии раз меня куда-то везли, то вполне вероятно, что их товарищи, пораженные параличом, тоже отойдут. Удача? Нет. Стакомск. Тревога по всему городу, усиленные патрули, милицейские патрули, дополнительно прикрыты находящимися в отдалении силовиками. Когда те увидели милиционеров, валящихся подрубленными столбами у остановленного ими москвича, то тут же открыли огонь на поражение. Изотов ушел, даже вроде По словам злых стрелков С поверхностным пулевым ранением В районе локтя Доклад с описанием моей симпатичной Внешности вызвал бурную Реакцию у того, кому Докладывали, и он тут же накрутил Хвосты доблестным защитникам Правопорядка Через пять минут мое Одеревеневшее тело лежало В аптеке, три человека Пасли в ход, не сводя с двери Автоматов, а еще один Правильно, целился в меня, проговаривая приблизительно раз в две минуты, что если я очухаюсь, чтоб не дергался, иначе стану мертвым и спокойным. Дергаться мне не хотелось, так что когда парализующее действие окончилось, я под возбужденным взглядом милиционера остался смирно лежать, улыбаясь, правда, во всю пасть. Ощущение от потери беспомощности было в разы мощнее и приятнее, чем от потери девственности православным и гетеросексуальным способом с девушкой, которая нравится. Правда, что делать дальше, было совсем не ясно. Наши внизу, майор закрыто, я в розыске. Наверное, буду сидеть тихо и там, где скажут, пока не станет ясно, что делать дальше. Тем более, что погода на улице все хуже и хуже. Проливной дождь со шквальным ветром сменился настоящим ураганом. Тут и микроавтобус подъехал с забранными решеточками окнами. «Да не тычь ты в меня!» – вяло возмутился уже сидящий в машине и увозимый в неизвестном направлении я. «У вас же разнарядка есть, что я в туман превращаюсь. Нафиг в меня стволом тыкать, мужик!» «Положено контролировать», – отрезал сержант милиции, сидящий сбоку. «Но прекратил, когда я ему предложил полюбоваться на синий цвет моих боков». Один из конвоиров, кстати, имел кое-какое медицинское образование. И, ощупав меня ранее, констатировал, что пара ребер сломаны, но не опасно. грёбаный дядя. И только я слегка отрешился от происходящего, думая о теплой уютной камере, куда меня посадят. Хотя не воровал, как резаным кабаном заорала рация у перевозящих меня товарищей. А следом хором заорали они. Причем вместе со мной Почему? Ну потому что нас, ехавших во вполне себе мирном настроении В ближайший пункт милиции с копнимом Внезапно перебрасывают на срочный вызов Точнее перебрасывают меня В идущую неподалеку перестрелку Где появился злой парализующий телепортер Делающий окружающим плохо, больно и обидно Ну, то и шла операция. Наши кого-то успешно гнобили, и я даже догадываюсь, кого. А тут из кустов появляется мой дядя, и внезапно положение меняется. Теперь некто, хрипящий в рацию, хочет, чтобы появился я. И стало как прежде. Да вы охуели! Возмущенно удивился я, потирая ребра. Приказ старшего лейтенанта специальных сил города Стокомска Тимеева Анатолия Викторовича Лейтенанту КГБ Виктору Изотову Оказать поддержку перехватчикам Задержать противника до прибытия подкреплений Хрип навякнула рация И, издав вопль организирующей электроники, замолчала Нихрена себе тут у нас лейты ГБшные Удивился тыкавший в меня ранее дулом милиционер Не смотрел бы ты на меня, добрый человек Процедил я, внутренне собираясь Спать плохо будешь. Наш транспорт заскрипел шинами, выполняя резкий разворот на 90 градусов. А затем мы понеслись в новом направлении. Вокруг уже царил глубокий вечер. С неба извергались струи мощнейшего ледяного дождя. Почти непрерывно долбил гром и сверкали вспышки молний. Преступники спрятались в пожарной части, окруженной сейчас ОМОНом и прочими хорошими людьми, В количестве как бы не под 100 человек и три бронетранспортера, один из которых уже лежал на боку, чадя дымом. Часть стакомовцев находилась в таком же непрезентабельном состоянии, то есть была наглухо вырублена и заморожена в странных позах. Они были оттащены своими подальше от пожарки и складированы так, чтобы льющаяся с неба вода не заставила несчастных захлебнуться. Сама пожарка то и дело демонстрировала через темные окна вспышки выстрелов. «Ты, Зотов!» – заорал на меня мокрый свирепый тип, к которому приволокли меня нервные милиционеры. Получив мой кивок, он продолжил. «Вадьков, майор! Похер! Слушай, мы этих пидоров разделили! 10 в гаражах сидит! 10 или около того, понял?» «Еще где-то шестеро в жилых сидят. Один пидор на крыше». «А телепортатор где?» — тут же решил уточнить я. «В Манде», — ответили мне в рифму. «В жилых сидит, сука. Из гаражей к нему рвутся. Наши не дают». Наши — четверо неосапиантов, влезших между преступниками, как шило между булок. Они держали основную лестницу пожарки, сидя по самые ноздри в дыму, устроив оборону за счет талантливого гидрокинетика в своих рядах. Будучи невидимыми из-за дыма, они вслепую долбили по пытающимся прорваться бандюгам. Те вслепую отмахивались, но так как пожарка была сделана не из говна и палок, а из нормального бетония и чугуния, пока держалось и здание, и оборона. Сможешь ушатать телепортатора, заорал на меня Вадьков и, не дожидаясь ответа, продолжил через шум падающий с неба воды. Видишь, как льёт Видишь, пацан? Вот пока оно херачит, он не может произвести визуализацию для переноса, понял? Не может их оттуда убрать? Нет, ну может, но из комнаты в комнату, пока пацаны в середке держатся и дым пускают. Ну ты понял, да? Опа! «А еще дыма можно?» – заорал я, подскакивая к опешившему майору вплотную. «Погуще! Засрать им там все!» «На кой хер, дятел?» – любезно отозвался майор. «Меня снайпера с говном сожрут!» «Я есть дым!» – ответил я товарищу милиционеру в традициях другого мира. Он, конечно, ни хрена не понял, потребовалось объяснять на пальцах, но спустя пару минут он пожарку полетело пару десятков дымовых гранат сразу. Плюс еще пару щедрые гранатометчики уронили сбоку здания, чтобы дать мне возможность подобраться к нему незамеченным. Ребра в форме тумана тут же перестали болеть. Зато взвыло все мое многокубовое тело, получающее тысячи ударов от падающих с неба тяжелых капель. Матерясь, на чем свет стоит, Я просквозил под прикрытием к самому торцу пожарки, а затем, скрутив себя в тугого червя, одним махом забурился на крышу, каждую секунду испытывая крайне неприятные ощущения. Прячущийся там, мокрый как мышь, человек с рацией, удерживаемой у рта, не отреагировал на мое появление, приняв за дым из гранаты, отчего и разъявил пасть, когда белесый туман вокруг него — Внезапно пропал, а сам он получил короля всех пинков Отправивший его в полет прямо к объятиям собравшихся милиционеров Правда, скорее труп с копчиком, застрявшим в горле Но это уже издержки производства Прождав буквально пару секунд, я подпрыгнул на месте Размахивая руками, как играющий кот лапами Но летящую ко мне по уговору дымовуху так и не поймал Пришлось подбирать, а затем швырять ее изрыгающую из себя сонмы горячего и вонючего дыма Прямиком по лестнице с крыши вниз А следом уже переть туда самому, вновь приняв форму тумана На этот раз я миндальничать и тормозить не собирался, идя на большой, но просчитанный риск Мои выводы были предельно просты Изотов-старший меня может заморозить в любой форме Стоит ему только определиться с объектом атаки. Пожарка слишком мала не только для нас двоих, но и для трехсот-кубового меня одного. Единственный адекватный маневр – стремительный врыв под покровом дыма и слизь, слизь, слизь. Жутко вязкая, неимоверно липкая, отвратительно скользкая. Момент моей смазывающей пол атаки – Совпал с решением засевшей в казармах шестерки неосапов открыть ураганный огонь из всех стволов по нашей доблестной милиции. Точнее пятерки. Угрюмый, кашляющий Никита, свет пидора его Павлович, сидящий на койке с забинтованной рукой, орал на кого-то по спутниковому телефону. В комнате было дымно. Я очень сильно хотел собраться возле дяди, а затем выдать ему родственного леща, таким образом, чтобы его больная голова распылилась на атомы по всему доступному помещению. Очень хотел. Но не являясь дураком, понимал, что команда экстракции на выручку, к которой он пришел, не может не являться очень опасными людьми, прекрасно среагирующими на внезапное появление голого парня. Поэтому все, на что я решился, было заливание пола густым слоем слизи, на который я и столкнул родственника, вдарив по нему дымной мордой своего глиста. А затем я просто втянул атакующую часть назад из комнаты и под полный ненависть и вопль изотого старшего «Витя!» ломанулся в гараж, где сидело куда больше злого народа. Но никак не мог я вывести его из строя в сложившихся обстоятельствах. Пожарная часть – это не сцена театра. Тут не так много места. Тут, блин, просто хранится с пару десятков мужиков, отдыхающих между пожарами. Тесно, скучно. Оперативно собрать большую часть себя в одной точке невозможно. С проходом до гаража и его атакой получилось не так гладко. В середине пути меня резануло несколько лезвий, созданных из воды. Плюс попутно оскорбило матом и небольшим горячим импульсом энергии в хвост. А встреча со второй половиной преступников прошла еще более ярко. Несмотря на то, что напакостить я сумел, кусок меня кубов на 15 гады просто-напросто сожгли, атаковав лучами, электричеством, и Креополем, превратившим целую область моей псевдоматерии в замороженный иней. Было больно. Очень больно. Я знал из прошлого опыта, что если потеряю большой кусок туманного себя, то не смогу сразу перевоплотиться в человека. Поэтому вместо того, чтобы сидеть и трястись между молотом, наковальней и злым стакомовским гидрокинетиком в тумане – Я бодро рванул назад на крышу и остановился в своем порыве, видя, как с той самой лестницы наверх, осторожно, крадется своей массой в полтора центнера никто иной, как колдун. Ужаться перед мужиком по стенам, освобождая ему проход, у меня получилось как-то инстинктивно. Очень не хотелось еще раз работать мальчиком для битья, чтобы дядя лёша мог придавить подушку без литра спирта с сяпой. Витя моментально понял происходящее Алексей, стаскивая на бок противогаз. «Вали отсюда! Сейчас тут будет жарко!» Я лихорадочно отрастил конец потолще, а затем начал махать им перед лицом у, ну, неприятеля, но хорошего знакомого точно. Технически я, изнывающий от боли усекновения и не очень хорошо соображающий из-за фигурного сжатия самого себя, демонстрировал бойцу знак, С прохода дурило Но он почему-то его понял Как никуда не пойду Пока всех не порву в щепки Огромный дятел скуксился Как будто сожрал целый лимон А затем шепнув Тогда прикрывай Ломанулся в комнату с моим лядским дядей А за его спиной еще одно знакомое Рыло вылезло Ну и куда мне Алексей среагировал моментально Увидев лежащих на полу И матерящихся людей. Поняв, в чем дело, он рванул вперед в длинном прыжке на сидящего на кровати дядю, одновременно выпуская импульс какой-то тусклой энергии по одному из лежащих. В итоге получилась середина наполовину. Лежащего отбросила сломанной куклой, с сучащей конечностями в судорогах, к самой стене. А вот Изотов, мигнув всем телом, исчез. «Дальше уже ворвался я, с жуткой натугой обходя своих и усиленно пихая чужих так, чтобы они, крутясь волчками на слизи, не могли в дыму сосредоточиться на когтях. По сути, только это и спасло парней, так как сдаваться эти ухари враждебные отнюдь не планировали. Колдунство колдуна делало их неработоспособными как минимум. Ведь, ржав в гараже!» — вновь подал голос Алексей — валяясь у стены. Я очень хотел материться, но оба крутящихся на полу казармы солдата демонстрировали вопиющий проигрыш гравитации, от чего пришлось вторично лезть под удары нервного гидрокинетика. Благо их не последовало. Дым слегка развеялся. Аппарации милиционеру, видимо, сообщили, что толстая белая колбаса – это вроде как свои. А Калина действительно нашлась в гараже. Она стояла в выбитой чем-то чрезвычайно мощным, наверное, ей самой, ямки в бетоне и, удерживая за разгрузку тела неосапа, методично долбила им в бок погнутой пожарной машине, с каждым ударом отъезжающий чуть в сторону. Неподалеку от майора лежал на пузе еще один коготь, стреляющий искрящимися лучами из пальцев. Несколько враждебных гадов, почему-то лежащих на слизи кучно в уголке, Прятались от этих лучей за энергетическим щитом, ничего особо не делая, но напряженно боясь лицами. Я банально сунул им свой конец защит, облив остатками слизи, так что они просто не смогли больше оставаться одной кучей. Акалина, увидев происходящее, выбросила поломанного человека, а затем, прогнувшись вперед, коротким резким ударом пробила дыру в пожарной машине. Сунув внутрь несчастной гнутой красной железки руку, майор подтащила грузовик к себе назад, рванула пару раз, добираясь до переднего колеса, а затем, оторвав его метким, мощным ударом, вышибла из игры крутящегося на полу щитовика, отчаянно пытающегося излучать несколько щитов сразу. Дальше все доделали лучи лежащего на пузе солдата. «Виктор», – разогнулась Нелла Аркадьевна – сверля меня хмурым взглядом. Я покивал свободным концом, активно втаскивая остальное скрученное тело в такой уютный и защищенный гараж. Заодно, отрастив еще один плотно свернутый щупалец, начал им пихать так и лежащего на животе бойца в сторону ящиков, опираясь на которые, наверное, можно было даже встать. «Досталось!» – почти сочувственно спросила Валькирия, с места запрыгивая на пожарную машину. «Не можешь превратиться!» «Вновь киваю!» «Худо мне, товарищ начальник!» «Больно, уныло и устало!» «Мне в люлю надо!» «Избитый я!» «Частично испаренный, частично замороженный!» «Хотя...» Акалина выглядела тоже потрепанной, но в меру бодрой и злой. «Слышишь, изотов старший поблизости!» Внезапно произнесла блондинка, щуря глаза. «Он из-за дождевой интерференции мог уйти только туда, где ее нет. А здесь, в округе, я уверена, из доступных ему и знакомых мест лишь катакомбы. Бункер. Он ранен, Витя. Мне уже доложили. Он устал. Он в темноте. Он ждет, пока закончится дождь. Понимаешь?» Я молча висел, изображая из себя внимательно слушающее облачко. Ныло все, что можно и нельзя. Голова кружилась, а еще меня тошнило. «Здравствуйте, я Витя, я туман, и меня тошнит». «А знаешь, что еще самое интересное, Вить?» – продолжила майор. «Телепортаторы не могут визуализировать пространство для переноса, слишком схожее с тем, в котором они находятся» твою мать, мать твою, Акалину! белобрысая гадкая стерва, умная, проницательная, жесткая, как удар по яйцам, безжалостная как 333 судебных пристава, сучка, зараза. Да они не успеют, а главное, не смогут организовать рейд туда в подземную тьму стакомска. Более того, слишком немобильны, слишком зависимы от источников света. «Слишком, да все слишком по сравнению со мной. Только я, только здесь и только сейчас. Зараза!» Напутственные слова «добрая женщина с перспективой стать моей тещей». Но это двухметровое широкоплечья безжалостная стерва, только что одной рукой придвинувшая к себе сраную пожарную машину, «Вырви ему глаза, симулянт», голосом от которого икает даже стрелок с волшебными пальцами, карабкающийся на ящике, произносит окалина. «И сломай ноги, но оставь живым. У меня к твоему дяде много вопросов, а ноги я ему потом сама отрежу. Если захочешь, то будешь присутствовать, полюбуешься». «А что? Захочу». Эта девушка определенно знает, как уболтать молодого человека на подвиги. Наверное, у меня слегка едет крыша, потому что я выбрасываюсь настоящим смерчем белого тумана, прямиком из гаражного окна, выбивая стекла к такой-то чертовой бабушке. Не обращая внимания на выстрелы милиции, на крики, на боль от десятков тысяч капель, барабанящих сквозь мое тугое, но такое неплотное тело. Удрав подальше от скопившихся вокруг здания людей и неосапов, я сквозь люки вбуриваюсь назад во тьму в говны канализации, несусь над фекальными советскими массами огромным белесым червяком с поехавшей крышей, распугивая крыс, бомжей и тараканов. Остервенело ищу по стенам заглушки кобелей, закрытые коммуникации, забранные решетками технические ответвления». Нахожу. Куда деваться? Попробовал бы я не найти. Это не так уж и сложно. Слишком большой этот подземный стакомск Большой и пустой. А затем я ищу. Знаете, уважаемая публика, о бытие огромным туманным червяком, у которого поехала крыша, не так уж и противно. Даже удобно. Он может перемещаться в темноте со скоростью, которая не снится обычному человеку. А когда ему нужно что-то нащупать, то он эту скорость может снизить, став натуральным газовым облаком, ищущим свою цель на ощупь. Ну, не совсем на ощупь все-таки. Я прекрасно ощущаю то и тех, кто в меня попадает. Он спокойно сидит себе в уголке одного из залов, полуприкрыв глаза и сжимая руку на ране. Недоуменно дергается, когда часть меня его касается, Раскрывает глаза, и я с ненавистью бью по ним тоненьким длинным отростком туманного себя, таким, какой у меня никогда раньше не получался. Даже в десять раз больше не получался. Подобное длинное и хлесткое щупальце, напитанное максимально вязкой слизью, у меня не выходило, сколько бы и как не пытался на тренировках. А вот сейчас и здесь, в темноте, среагировавший на живое тело так, как кот реагирует на движение, я хлестнул, подтягивая к обнаруженной жертве свое основное тело. Человек вскрикивает, хватается за лицо, за глаза. Правильное, но неправильное движение, потому что я уже вокруг него. И спустя пару секунд у человека больше нет точки опоры». Туманные щупальцы, в разы большее, чем то, что нанесло первый удар, толкает его в плечо, вынуждая упасть на живот, на слизь. А затем я, презрев острую пульсирующую боль, намекающую, что так делать, но очень небезопасно и вредно, конденсируюсь в человека. Да, поскальзываюсь, конечно, на своем же собственном разлитом богатстве, но с каким же удовольствием я в падении, Бью этого паскудника по внутренней стороне колена. О, у меня есть еще одна неиспачканная пока еще в слизи рука. Надо пожать родному дяде что-нибудь. Руку? Пошло. Пожму-ка я ему второе здоровое колено. Оно очень весело хрустит. Человек захлебывается мучительным криком. Он вопит срывающимся голосом. Но при этом я чувствую, ищет точку опоры для руки. И находит, но не только ее. Он также находит в себе силы перевернуться на рывке, одновременно с этим раскрывая поврежденные, полные слизи, но работающие глаза. «Скажи-ка, дядя, ведь не даром, шепчу я, а когда он наводит на меня взгляд, трансформируюсь. Моя способность срабатывает за неполную секунду до того, как он активирует свою парализацию». Я успею превратиться в облако, заняв приблизительно 6-7 кубических метров пространства вокруг искалеченного человека, лежащего в углу на слизи. Застываю, как и полагается, в чрезвычайно мучительном для себя виде неполной развертки. Это очень больно и неприятно, как засунутый в задницу кактус, как попытка просраться после недельного запора от незрелой хурмы, как, в общем, хреново. «Жутко. Это, наверное, будут самые хреновые два часа, которые я запомню за две жизни. Только вот у Изотова Никиты Павловича, окруженного моим концентрированным туманом, достаточно плотным, чтобы его отчаянно шарящие по сторонам руки не могли продавить псевдоматерию даже на сантиметр, эти два часа будут последними. Нет, он останется жив» последними для его с раной больной психики